декабря 2000 года. Дорогой Франклин, заранее аккуратно выяснив мое мнение, мать сегодня вечером устроила скромный девишник и, кажется, пожалела об этом. Вчера в Уэйкфилде, Массачусетс, очень толстый и несчастливый инженер по программному обеспечению Майкл Макдермот, о пристрастии которого к научной фантастике, как и о склонности нашего сына к тесной и короткой одежде. Теперь, знает вся страна, явился в компанию с дробовиком, полуавтоматической винтовкой и пистолетом и убил семерых своих коллег. Как я понимаю, мистер Макдермот был расстроен. Теперь я знаю все подробности его финансовых обстоятельств. вплоть до угрозы изъятия его шестилетнего автомобиля, предупреждением своей фирмы о вычете из зарплаты недоплаченных им налогов. Я не могла не подумать о твоих родителях, ведь они живут недалеко от Уэйкфилда. Вспомнила, что твой отец предпочитает все первоклассное, и наверняка оба твоих родителя считают враждебным мир физического несовершенства. неуважающий материалы. Старушки, явившиеся в гости, давно отчаялись вытащить Соню Кочадурян на вечеринке, выучив наизусть затейливые извинения вроде тех, что так хорошо знала я. Почему, например, она не могла посетить премьеру моего школьного спектакля? Они много раз пробовали приготовленный матерью лахмаджун и не собирались беседовать об угощении. О, нет! Несколько рабея перед почетной гостьей они жаждали поговорить о Майкле Магдермотте. Одна вдова печально заметила, что вполне может представить себе чувство отверженности молодого человека с прозвищем Навозник. Моя сварливая тетушка Эйлин пробормотала, что ее собственная непрерывная тяжба со службой внутренних доходов 17 оспариваемых долларов, не выплаченных в 1991 году, с учетом процентов и задержек, с годами распухли до 1300 долларов. Может вынудить и ее взяться за оружие. И все дамы тонко намекали на мое квалифицированное понимание извращенного разума. В конце концов, я была вынуждена решительно напомнить им, что никогда не встречалась с тем одиноким толстяком. И как-то сразу до всех дошло, что в этой стране и в эти дни никто не специализируется на добром старом убийстве, как и адвокаты не практикуют добрый старый закон. Во времена убийств на рабочих местах и в школах появилось совершенно новое поле деятельности. «Дамы растерялись, словно звонили в отдел связи с клиентами, а попали в отдел распродаж. Поскольку еще слишком опасно упоминать Флориду, не будучи уверенным, все ли присутствующие разделяют твое мнение, кто-то чопорно похвалил Лахмаджун. А если уж говорить об окупаемости преступления, сомневаюсь, что служба внутренних доходов Теперь увидит хоть десять центов из денег навозника. Сорока двухлетний налоговый обман обойдется дяде Сэму гораздо дороже, учитывая расходы на судебный процесс, чем служба внутренних доходов смогла бы выжить из зарплаты Макдермотта. Конечно, я научилась так думать за последнее время, ведь цена правосудия для меня нынче не абстрактный вопрос. а упрямый итог в долларах и центах. Я часто вспоминаю отдельные моменты того суда, гражданского суда. Уголовный практически стерся из моей памяти. «Мисс Кочедурян!» — слышится мне. Харви громогласно начинает опрос свидетеля после перекрестного допроса. Обвинение удивило большое внимание тому факту, что вы... Управляя фирмой в Манхэттене, оставляли своего сына на попечении посторонних людей, а когда ему исполнилось четыре года, отправились в Африку. В то время я не подозревала, что заниматься любимым делом незаконно. Однако после возвращения из той поездки вы наняли менеджера для управления делами вашей фирмы, чтобы лучше исполнять материнские обязанности. Совершенно верно. Не вы ли главным образом заботились о ребенке? Более того, не прекратили ли вы нанимать постороннюю помощь, за исключением редких приходящих нянь? Откровенно говоря, мы прекратили нанимать постоянную няню, поскольку не могли найти никого, кто выдержал бы Кевина больше пару недель. Харви помрачнел. Клиентка вела себя самоубийственно. Я воображала, что тем самым выделяюсь из общей массы. Но, судя по усталому выражению лица моего адвоката, была вполне предсказуема. Однако вы понимали, что ему необходимо постоянство, и пресекли поток юных девиц. Вы перестали работать с девяти до пяти. Да, мисс Кочадырян, вы любили свою работу, не так ли? Она приносила вам глубокое удовлетворение, поэтому ваше решение было большой жертвой во благо вашего ребенка. Жертва была колоссальной, сказала я, и бесполезной. Вопросов больше нет, ваша честь. Харви угрюмо посмотрел на меня. Мы репетировали колоссальной, без всяких пояснений. Планировала ли я свою защиту тогда? в 1987 году. Мой бессрочный отпуск оказался не только вынужденным, но и косметическим. Я думала, что это выглядит хорошо. Я никогда не считала себя зависимой от чужого мнения. Но накопившаяся тайны и нечистая совесть неизбежно привели к желанию произвести впечатление. В результате Когда вы вдвоем встретили меня в аэропорту, Кеннеди, я наклонилась, чтобы сначала обнять Кевина. Он все еще находился в той, приводящей в замешательство фазе, вялой тряпичной куклы. Он не обнял меня в ответ. Сила и продолжительность моего объятия лишь выставили на показ мое обращение в новую веру, случившееся в Хараре. я так сильно скучала по тебе, сказала я. У мамочки два сюрприза, любимый. Я привезла тебе подарок. И еще я обещаю, что мамочка никогда-никогда не уедет от тебя так надолго. Кевин обмяк еще больше. Я поднялась и смущенно пригладила его непослушные волосы. Я играла свою роль, но из Неестественной вялости ребенка сторонние наблюдатели могли сделать вывод, что обычно я приковываю его к батарее в подвале. «Я поцеловала тебя. Хотя я думала, что детям нравится смотреть на нежности родителей. Кевин нетерпеливо затопал, заныл и потянул тебя за руку. Может, я ошибалась? Ведь я никогда не видела, как моя мать целует моего отца». «Очень жаль». Ты быстро отстранился, пробормотав. Он не сразу привыкнет, Ева. Для детей его возраста три месяца большой срок. Они сердятся. Они думают, что мама никогда не вернется. Я чуть не пошутила, что Кевин, похоже, расстроен моим возвращением, но вовремя осеклась. Одной из наших главных жертв, принесенных на алтарь семейной жизни, была беззаботность. Что значит это Уаруар? Уар, спросила я Кевина, все еще своем тянувшего тебя за руку. Чиздудлз, весело ответил ты. Последнее пристрастие. Хорошо, парень, давай поищем тебе пакетик химикатов. И ты потащился прочь за Кевином, оставив меня совсем всем багажом. В машине, прежде чем сесть, Мне пришлось удалить с пассажирского сиденья остатки дудлз в разной степени разложения. Энтузиазм Кевина не распространялся на сам процесс питания. Он слизывал с палочек яркую обмазку и выплевывал, щедро пропитав слюной. Большинство детей любит сахар. Наш любит соль. охотно пояснил ты, явно предпочитая сладкоежкам любителей натрия. «Японцы считают их противоположностями», — сказала я, выкидывая в окно свои липкие трофеи. Сидение Кевина было закреплено между нами, и я пожалела, что не могу, как прежде, положить ладонь на твое бедро. «Мама пукнула», — сказал Кевин, решив, наконец, как меня называть. Воняет. — Об этом не говорят вслух, Кевин, — строго сказала я. — В Норфолке на пересадке я ела бобовое пюре с банадовым гарниром. — Как насчет «Джуниор», — предложил ты? — По пути. И у них есть детское меню. — Прежде ты обязательно подумал бы, что я 15 часов с пересадками летела из Найроби, могла устать и от полета. Я от дурной еды, и вряд ли выдержу шумную атмосферу ярко освещенного ресторана с единственной компенсацией — чизкейком. Я-то надеялась, что ты найдешь приходящую няню и встретишь меня один, отвезешь в тихий ресторан, где за бокалом вина я застенчиво изложу тебе новую главу своего романа о материнстве. А другими словами, я хотела избавиться от Кевина, чтобы успешнее рассказать тебе о том, насколько больше времени я теперь собираюсь с ним проводить. — Отлично! — еле слышно сказала я. — Кевин, или ешь свои палочки, или я их заберу. Не кроши по всей машине. — Ева! — дети всегда пачкают! — весело воскликнул ты. Расслабься — Расслабься! Кевин скривил в улыбке оранжевые губы и швырнул в меня липкой палочкой. В ресторане Кевин презрительно отмахнулся от высокого стульчика. Поскольку отцовство моментально превратило тебя в невыносимо самодовольного типа, нотацию прочитала я. — Хорошо, Кевин, но запомни. Ты можешь сидеть как взрослый, только если будешь вести себя как взрослый. — Не-не-не, не не, не. не, не, не, не, не, не, не. Он насмешливо и с завидной точностью воспроизвел мою суровую интонацию. Ему позавидовал бы любой импровизатор. «Прекрати, Кевин!» — сказала я как можно резче. «Не-не-не-не!» — не, не. я повернулась к тебе. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не!» Как давно это началось? «Кажется, месяц назад. Это этап. Он его перерастет». Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, я не выдержу, сказала я, с каждой секундой все больше сожалея о своих словах, возвращающихся ко мне пародийным не не Ты хотел заказать Кевину луковые колечки, а я возразила, что он похоже весь день ест соленую дрянь. Послушай, сказал ты. Я счастлив, что он вообще что-то ест. Может, ему не хватает каких-то элементов, вроде йода. Я считаю, что надо доверять природе. Перевод. Ты тоже любишь чипсы и прочую дрянь. И вы подружились на этой почве. Закажи ему гамбургер в тесте. Ему необходим протеин. Пока официантка повторяла наш заказ, Кевин продолжал выть «не-не». Видимо, переводя на свой язык салат и фирменный соус. Какой смышленый мальчик, сказала официантка, с отчаяния взглянув на настенные часы. Когда принесли гамбургер, Кевин схватил высокую гранённую солонку с огромными дырками и сыпал соль, пока его тарелка не превратилась в гору Килиманджаро после снегопада. Я возмутилась и потянулась чтобы счистить соль, но ты перехватил мою руку с ножом. Почему бы не оставить его в покое? Пусть играет, — тихо упрекнул меня ты. Эту соленую фазу он перерастет, а потом мы ему о ней расскажем. И он почувствует, каким причудливым был даже в таком раннем возрасте. Это жизнь, это хорошая жизнь. По-моему, у Кевина никогда с причудами проблем не будет. Хотя материнские чувства, овладевшие мною в последние дни, быстро испарялись, я собралась с духом. Франклин, в этой поездке я приняла очень важное решение. Как всегда, в самый неподходящий момент, официантка, со скрипом ступая по рассыпанной Кевином соли, принесла мой салат, и твой... чизкейк. У нее пятно на лице. Кевин указал на родимое пятно дюймов три шириной, напоминающее очертаниями Анголу. На левой щеке — нашей официантки. Девушка густо замазала коричневую кляксу бежевым корректором, но он почти весь стерся. Как и в большинстве подобных случаев, Попытка замаскировать изъян выглядит хуже самого изъяна, что мне еще предстояло испытать на себе. Прежде чем я успела остановить Кевина, он спросил ее, — Почему не моете лицо? Оно грязное. Я рассыпалась в извинениях. Бедняжке было не больше восемнадцати, и, безусловно, всю свою жизнь она страдала из-за этого пятна. Девушка выдавила улыбку и пообещала принести мой соус. Я повернулась к нашему сыну. «Ты ведь знал, что это пятно не грязь?» не не не не, -не, -не, -не, -не. Кевин сполз под стол, уцепившись пальцами за край столешницы и уткнувшись в нее носом. Его глаза поблескивали, И я не видела, но чувствовала его растянутые, крепко сжатые в странные ухмылки губы. Кевин, ты понимаешь, что оскорбил ее? А что бы ты почувствовал, если бы тебе сказали, что у тебя грязное лицо? Ева, дети не понимают, что взрослые могут болезненно относиться к своей внешности. А ты уверен? Ты об этом где-то прочитал? «Может, не будем портить наш первый совместный вечер?» — взмолился ты. «Почему ты всегда думаешь о нем самое плохое?» «С чего ты это взял?» — растерялась я. «По-моему, это ты всегда думаешь самое плохое обо мне». В следующие три года я буду предпочитать невинную мистификацию». А пока попыталась исправить впечатление от своего заявления. Боюсь, мои попытки оказались столь же вызывающими. Мол, если ты считаешь, что я такая плохая мать, это твое личное дело. — Ну и ну, — сказал ты. — Ты действительно в этом уверена? — Это серьезно. — Я помню, что ты говорил о Кевине и его молчании. Мол, он не разговаривал так долго, потому что хотел делать это правильно. Ну, я тоже перфекционистка, и я плохо справляюсь с ног и с материнством. На работе я постоянно беру выходные без предупреждения, и мы выбиваемся из графика. А Кевин просыпается, понятия не имея, кто останется с ним сегодня. Его мать или какая-нибудь девчонка, которая непременно сбежит к концу недели. И так, наверное, будет до школы. Может, это даже полезно для ног. Новый угол зрения, свежие идеи. Может, я слишком давлю на сотрудников. Ты, ужас в голосе, деспотично. Не, не-не. Кевин, прекрати, хватит. Дай маме с папой поговорить. Не-не-не. Кевин, я не шучу. Перестань выть. Или мы уходим? Не, не, не, не!» Не знаю, почему я пригрозила ему уходом, не имея никаких доказательств его желания остаться. Тогда я впервые столкнулась с тем, что станет впоследствии хронической головоломкой. Как наказать мальчика с почти буддийским безразличием ко всему, чего его можно лишить? «Ева, ты просто делаешь еще хуже!» А как, по-твоему, заставить его заткнуться? Не-не-не! Я его шлепнула. Не очень сильно, и он был счастлив. Где ты этому научилась? Угрюмо спросил ты. Забавно. Это было первым предложением из всего застольного разговора, не переведенное в не-не. Кевин зарыдал. На мой взгляд, поздновато. Его слезы меня не тронули. Я не стала его утешать. — Все смотрят на нас, потому что ты его ударила, — тихо сказал ты, поднимая нашего сына и устраивая его на своих коленях. Вопли перешли в виск. — Больше так не делай, Ева. Не здесь. Кажется, есть закон или что-то в этом роде. Или его собираются принять. Это считается плохим обращением. Я шлепнула собственного ребенка. И меня за это арестуют. Давай договоримся. Больше никакого насилия, ни в коем случае. Ты поняла, Ева, никогда. То есть я шлепну Кевина. Ты ударишь меня? Я поняла. Пожалуйста, уйдем отсюда, холодно предложила я. Кевин постепенно расслабился до схлипываний. но легко мог продолжать выступление еще добрых десять минут. Господи, его так хотелось пожалеть. Актеришка, ты сделал знак официантки принести счет. — Не в такой обстановке. Я хотел сделать свое заявление, — сказал ты, вытирая Кевину нос салфеткой. — Но и у меня есть новости. Я купил нам дом. Я не поверила своим ушам. Ты купил нам дом? Ты не нашел дом, который хотел бы мне показать, а совершил сделку. Если бы я не поспешил, его увели бы у нас из-под носа. Кроме того, тебе было неинтересно. Я думал, ты обрадуешься, что все закончено. Интересно. Как сильно я должна радоваться тому, чего совершенно не хотела. Вот в этом-то все и дело. Ты не умеешь поддерживать чужие проекты. Если не ты лично сварганила ног по пригородам, значит, не можешь радоваться. Желаю успешно делегировать обязанности в офисе. Это нелегко. Ты оставил щедрые чаевые. Три лишних бакса, как я поняла, должны были скомпенсировать грязное лицо. Твои движения были автоматическими. Я видела, как ты обижен. Ты повсюду искал этот дом. Ты предвкушал, как сообщишь мне свои потрясающие новости. И наверняка влюбился в новую собственность. Иначе не купил бы ее. «Прости», — прошептала я, когда мы вышли из ресторана под косыми взглядами других клиентов. «Я просто устала. Я довольна. Я очень хочу его увидеть». Не, не, не. Не, не, не, не, не, не, не. Я думала, все посетители этого ресторана испытывают облегчение от нашего ухода. Я думала, я стала одной из тех, кого раньше жалела. Я думала, и мне до сих пор жаль их. Больше, чем когда бы то ни было. Ева. 1 января.